Глава 40. Самый большой подарок находится в самой маленькой коробочке. Громовы. Две недели спустя. Я купил кольцо. Тоненький ободок из золота, скромный и абсолютно ненужный. Обручальное кольцо, которое мне не пригодится. И футляр в форме сердца, алый и пошлый, в который мне положила кольцо миловидная продавщица, сейчас верчу в руке и чувствую себя полным идиотом. «Петр Евгеньевич, можно к тебе?» Я вздрогнул, уставился на Ивана, явно давно трущивася возле двери. И стучал он наверняка, только я ничего не слышал, погруженный в невеселые мысли. «Уже вошел! Что надо?» — прорычал я, бросив мерзкую бархатную коробочку в корзину для мусора. «Вежливость явно не твой конек», — хмыкнул мой зам, глазами проследив траекторию полета футляра с уродской ювелиркой. «Ты не ответил на вопрос, Ваня. Слушай, я вообще не в настроении сейчас обсуждать мои моральные качества». «Понятно. Давай поговорим о более интересных вещах». «Кто она?» «Чертов любопытный придурок. Единственный мой приятель, которого я терплю возле себя еще со школы». «Кто? Она?» — приподнял я бровь. «Точно давно он тут. Явно успел рассмотреть мою морду глупую и кольцо дешевое. Оно и не подходит принцессе Фионе, а я — придурок. Та, что совершила чудо. Петь, ну давно же заметно, что ты изменился. Стал на человека похож, а не на зеленого огра с болот. Неужели нашлась лягушка, способная расколдовать поцелуем злого плоти? Это совсем неважно важно, Вано, — ухмыляюсь я. «Потому что я ее недостоин». «Почему же?» «Потому что я не могу жениться на этой женщине». «А знаешь почему?» «Потому что я женат». «Женат, черт подери!» «Так разведись, сейчас это несложно». Ванька полез в мусорку, совсем даже не смущаясь, что нарежен в костюм стоимостью в хорошую машину. «Если бы кто-то сейчас видел топ-менеджера, известнейшей в стране компании, роющегося в помойном ведре, Наверняка это был бы фурор. В моем случае это чертовски сложно, Ваня. Слушай, отвали, не твоего ума дело. «Денег пожалел?» — хмыкнул мой зам. «Придурок! Плевал я на деньги, еще заработаю. Я могу потерять нечто гораздо более важное. Знаешь, Громов, а меня познакомь с кудесницей, которой недостоин даже ты». «Да пошел ты!» — огрызнулся я, — Откинулся на спинку кресла, чувствуя, как бурлит во мне холодная ненависть к себе и ярость. Я не могу даже жениться на женщине, которую люблю. Черт, да у меня не хватило даже смелости признаться Фионе в том, что я ее... Я ее... Того, этого... Черт, как сопляк, ей-богу. но ну а с другой стороны, что будет стоить мое признание в свете того, что я не могу сделать ей предложение, потому что... Как сложно всё, мать её. «Пётр Евгеньевич, там вам звонят из дома». «Сегодня у меня что, день открытых дверей?» Секретарша влетела в мой кабинет без стука, словно за ней стая дворовых псов гналась, замолчала на полусловие, оценив ситуацию. Ванька не прекратил своего увлекательного занятия. «И?» «Там ваша дочь. Она плачет. Вы не берёте трубку, а я не поняла, что случилось». «Пётр Евгеньевич». Черт, я оставил телефон в машине. Портфель целиком просто забыл. Вскочил с места, как ужаленный, бросился в приемную. Схватил телефонную трубку, услышал короткие гудки. Набрал домашний номер. Раз, второй, никто не ответил. Я бегом вернулся в кабинет. Мобильные номера тоже все отозвались длинными мерзкими гудками. Что-то случилось дома. Что-то из ряда вон выходящее. «Главное, чтобы моя миленькая маленькая доченька не сравняла особняк с землей. Остальное все можно исправить». Я снова набрал номер Фионы, но у нее телефон оказался выключенным. Сердце сжало ледяная тревога. «Моя кукла никогда не отключает мобильник. Ни разу не было, чтобы она забыла его зарядить. Фи всегда на связи. Была». «Машину мне! Быстро!» — приказал я помощнице. «Вы же отправили водителя с поручением в администрацию», — пролепетала проклятая дура. «Откуда только они берутся? Все на одно лицо, словно штампованные, и мозг у всех один, размером с орех». «Я отвезу», — наконец-то оторвался от увлекательного занятия Ванька. Сунул в карман что-то и твердым шагом направился к выходу из кабинета. Я пошел за ним, сходя с ума от неизвестности и безумного страха. В душе даже не бензопила сейчас зудела, что-то более болючее, предчувствие, которое никогда в жизни меня еще не обманывало. Я всегда выходил сухим из любой передряги, когда слушал свой внутренний голос, и сейчас я был почти уверен, что произошло что-то, что отнимет у меня самое важное, и это совсем даже не бизнес. Я снова набрал номер Фионы, телефон оказался включен. Я даже не успел выдохнуть, прежде чем Фиона сбросила мой звонок. А вот такого уж точно никогда не было. Мне вечностью показался путь от офиса до дома, бесконечностью. Ванька всю дорогу молчал, и слава Богу, начни он меня успокаивать, я бы точно рехнулся. Дом стоял на месте, светился всеми окнами и от чего то казался мне сейчас зловещим. «Слава Богу!» — нарушил молчание Иван. Он прекрасно знает Варю и тоже, видимо, опасался, что нам придется лазить по руинам. «Все живы наверняка, расслабься, все остальное можно исправить». «Не все и не всегда», — прохрипел я. «Я точно знаю, что уже потерял мою куклу, почти уверен, и я сам виноват, сам во всем». Варя не выбежала меня встречать, как обычно, и фини стоит сейчас на крыльце, не улыбается своей мягкой улыбкой, И не морщится смешно от того, что я подбрасываю в воздух верещащую дочку. Это давало мне иллюзию мечты. И целых две недели я был очень счастливым. Очень. Толкаю дверь, уже зная, что я тому вижу в моем доме. Точнее, кого. И я абсолютно уверен, что мама моя все-таки не простила мне унижения и сделала все хитро из с фантазией. Я снова все профукал. Все, что действительно важно.